Глава 27 Шло время, и пока странных пиратов переправляли в Главное управление КЕК, генерал Ремплинг продолжал писать доклады. Информация, которая в них содержалась, была настолько невероятна, что вполне могла оказаться правдой. Наконец, пираты были доставлены и размещены в специальном убежище, имевшем сходство сразу и с тюрьмой, и с психиатрической лечебницей. Их поместили в одном помещении, чтобы они находились вместе и особо не дергались. Шалом посмотрел на пленников сквозь стекло, какое обычно ставили в полицейских управлениях. Чем-то ему эти пираты казались одинаковыми, может быть из-за формы или короткой стрижки, но нет, было что-то такое единообразное в их лицах, похожих будто у братьев. Комплект амуниции лежал перед первым заместителем. Мажемель прикоснулся к броневым накладкам, после взгляд перекинулся на тяжелый автомат АК-300. Шалом попробовал поднять его, что оказалось не так-то просто. Оружие весило не менее семи килограмм. Это впечатляло, потому как пираты не выглядели такими уж непобедимыми. Обычные люди. «Но они не отсюда!» Вдруг подумал Шалом. «Проклятие! Впрочем, не стоит делать столь поспешных выводов!» Мажемель толкнул дверь и оказался в соседнем помещении, где уже находилось человек пять. Они нервно между собой переговаривались, но как только появился высокопоставленный чиновник КАИК, они тут же замолчали. «Присаживайтесь, господа!» Улыбкой попросил шалом, указывая на стулья вокруг небольшого стола. Присутствующие поспешили занять свои места, потушив сигареты в пепельнице. Ученые, которых Мажемель специально собрал, чтобы они дали компетентное заключение по объектам исследования. «Ну что нам может рассказать комиссия?» «Давайте вы, Пэрис!» Прокашлялся медик микробиолог Пэрис Бриджес. «Мои исследования показывают, что они действительно уникальны. Состав крови несколько отличается от нашего». «То есть...» К примеру, у них есть такие кровяные тельца, которых нет у нас. Возможно, это следствие каких-то вакцин. Это ничего не значит. Пираты сами в подпольных условиях могли разработать вакцины. Да, сэр, согласился Перрис. Но тут еще кое-что. Он протянул Мажмелю два синих листка со светлыми полосками. Генетические карты? А не самые, сэр. Та, что вы держите в правой руке, это наша карта. Та, что в левой, их. И... Обратите внимание на центральную часть карт. Что они означают? Только то, что у нас различный генетический код. Как они рассказали, это произошло сразу после исхода, когда ученые вмешались в генетический код, чтобы быстрее восстановить потери, понесенные в результате большой войны с некими Шердманами, и быстрее увеличить общую массу человечества. Позже, когда количество людей стало достаточно большим, от этого изменения хотели избавиться, но ничего не вышло. В результате каждая женщина способна родить до 20 детей, Удивительно, но это опять-таки ничего не значит, произнес Мажимайль, словно до конца не хотел верить в правду. Пираты могли с собой такого наэкспериментировать. Все кивнули, но было видно, что они не согласны с первым заместителем директора Каика. Ладно, но ну что нам скажет Химек? Давайте, Честер, выкладывайте. «Химический состав их обмундирования сильно отличается от известного нам. По некоторым признакам сразу видно, что применялась отличная от нашей технология, но...» Добавил Честер, видя, что влиятельный покровитель собрался открыть рот. «Это может говорить о том, что пираты наладили у себя собственное производство стали, синтетики и много чего еще». «Я вижу в твоих глазах иронию. Не думаю, что она уместна. «Ни в коем разе, сэр», – тушевался Честер. «Продолжим». «Технолог». «Да, сэр», – кивнул Ричард Вайетт, отличавшийся от прочих резкостью высказываний. Он не боялся кайка, после чего нагнулся, раскрыл кофр, поднял что-то тяжелое и с грохотом положил на стол. АК-300. Все вздрогнули, будто он только что достал антикварную гранату. А «Вот их оружие. Технологии, технические решения, примененные здесь, говорят о том, что оно принципиально отлично от нашего. Вот пуля». Он поставил на стол выщелкнутую из рожка пулю. Этот матовый блеск дает наплавление из серинала. Оно обеспечивает пуле в момент удара об поверхность повышенную пробиваемость. Испытания показали, что эта пуля пробивает лист высокопрочной стали трем сантиметровой толщины насквозь. Но это не что по сравнению с электронной системой обнаружения цели, распределения, а также системой ведения огня по готовности. То есть боец, владеющий этим оружием, даже будучи слепым, будет выбивать 99 очков из 100, лишь водя стволом из стороны в сторону. Кроме того, здесь есть десяток новинок, которые смогут оценить лишь специалисты. И я заявляю со всей ответственностью, что отщепенцы никак не могли создать такого в своих полукустарных условиях, потому как даже у нас нет ничего похожего даже в наработках. Выступили еще несколько специалистов – психолог, ксенопсихолог и прочие. Их слова подтверждали вышесказанное. «Потому можно сказать, — продолжал очередной ученый, — что они действительно из другого человеческого мира, я бы даже сказал, из основной ветви человечества». «А мы, значит, из второстепенной?» — вдруг вспылил Шалом Мажемель. «Ну, думаю, правильнее было бы сказать из ветви Феникса». Шалом обреченно кивнул. Ему, как и всем прочим, еще в детстве вбивали в голову, что они единственные выжившие люди». То корабль Город Феникс единственный прошедший какую-то аномалию благодаря поломке генератора поля, ставшей для них счастливой, а остальные 500 кораблей погибли. Все это доказывалось научными выкладками, теориями и прочей дребеденью. Раздавались голоса в пользу того, что было две волны, и даже если Феникс оказался единственным уцелевшим в катастрофе, пусть и затерявшись в безграничных просторах космоса, то остальные добрались до места назначения. Но пропагандисты объявляли этим голосам анафему и говорили, что был только один караван. Став взрослее, поступив на работу в КАИК, Мажемель усомнился в правдивости теории спасения из-за многочисленных нестыковок и противоречий, которые он легко обнаруживал благодаря аналитическому складу ума. Но вот почему-то копать глубже не стало, решив оставить все как есть. Может быть из-за того, что это не имело никакого смысла, а может быть от того, что так было гораздо легче жить. Еще позже он понял, что его бы, как он глубже, просто бы остановили. «Пулей в лоб, заточкой спятившего наркомана в спину или автокатастрофой!» усмехнулся Шалом. Он сам не раз так останавливал людей, полезших не туда и не затем. «Это все, господа!» оглядел ученых Мажемель. Они уже пять минут как молчали, глядя на размышляющего кековца. «Да, сэр!» за всех ответил Вайт, остальные лишь кивнули. «Тогда я вас больше не задерживаю!» Ученые стали собираться, встал и шалом. Он хотел лично побеседовать с представителями основной ветви человечества.